«Феликс — человек авторитетный. Ну да, кормит всех вкусно. И это тоже. Но если ты начнешь будоражить народ, тебе точно не поверят, а Феликс обидится. Тогда я иду к нему. Ну и дурак. Что, если он сам Земля-один, если он контролирует все в Кимгиме?» Тревожно глядящий на нас встал. «Стоп, не ссорьтесь. У вас же одна цель, помните. Прекратить вмешательство в нашу жизнь». «Мы не ссоримся». Илан сразу сбавила тон. К своему глубочайшему удивлению, я понял, что Котина обаяние действует на нее так же хорошо, как на приехавшую из провинции 17-летнюю студентку. Но ты пойми, Котя, ничего не хочу понимать. Если мы переругаемся, то ничего хорошего от этого не будет. Котя гордо вскинул голову, блеснув очками. Голос его приобрел прямо-таки менторские интонации. Прежде всего, надо подумать, взвесить все за и против каждого решения, поговорить с функционалами неформально а уж потом идти на разговоры с Феликсом и устраивать партизанские игрища. «Согласен», — сказал я с облегчением. «Больше всего мне не хотелось, чтобы кто-то обосновал необходимость немедленно начинать военные действия. Мне очень не нравилось умирать». Илан неохотно кивнула. «Кирилл, ты бы отдохнул», — продолжал Котя. «Пришел в себя. Поработай таможенником, в конце-то концов. К тебе, небось, постоянно в дверь ломятся, а ты по чужим мирам шастаешь». «Мне надо изучить свое окружение», – парировал я. «Так что это профессиональная необходимость». «И все равно нам нужно взять какой-то тайм-аут», – сказал Котя. «Прийти в себя. Мы с Илан собираемся пойти ко мне и несколько дней передохнуть. Обещаю, что ничего пока не будешь предпринимать. Обещаю». К вечеру пошли посетители. Трое мужчин из Москвы поочередно отправились в Кимгим. Двоих я не знал, один был популярным тележурналистом. Еще одна девица из Москвы отправилась в заповедник, разделась до гола, искупалась в море, выдула из горла бутылку марочного шампанского и ушла обратно. Из Кимгима тоже потянулся ручеек посетителей. Пожилая семейная пара прошла в Москву, вежливо поинтересовавшись у меня, какой кинотеатр поблизости я порекомендую. Я порекомендовал на ВДНХ. Застенчивый юноша интеллигентного вида отправился в «Шереметьево-2». Я подумал, что выражение «встретил человека» но ну, совсем не от мира сего, куда точнее, чем думают произносящие его люди. Из Нирваны и Аркана, конечно же, никто не шел. Я, впрочем, некоторое время ждал Василису. У меня даже появилось четкое ощущение, что она размышляет, идти или нет. А потом предчувствие ее визита исчезло. Передумала. В Москве пошел дождь. В Кимгиме началась метель. Мне представилась моя квартира, пустая и грустная московские улицы, по которым спешат домой припоздавшие граждане, уютные дворики Кимгима и плеск холодных волн, в которых таятся гигантские спруты. Пойти что ли к Феликсу? Нет, ни о чем не говорить, просто покушать и выпить. Нет, не удержусь, начну разговор. Впрочем, у меня есть еще один вариант поесть в хорошем месте и в интересной компании. С легким злорадством я достал визитку политика Димы и набрал номер. Да, Как ни странно, он сам взял трубку, и я понял, что удостоился чести узнать номер его личного телефона. «Это Кирилл», — сказал я, — «с таможни». Пауза и осторожный вопрос. «Груз уже поступил?» «Да, все растаможено», — с удовольствием сказал я. «Включаясь в игру, товарищ майор, вы слушаете». «Но там возникли определенные сложности. Хорошо бы встретиться, если можно в каком-нибудь ресторане». «Я пришлю за вами машину», — сказал Дима. «Перезвоню, когда надо будет выходить». Поднявшись наверх, я выпил рюмку коньяка. Посмотрел на Останкинскую башню, подсвеченную прожекторами в Аркане. Совсем как у нас. Постоял у окна в заповедник, подышал свежим морским воздухом. Надо открывать на ночь именно это окно. Политик перезвонил даже быстрее, чем я думал. «Машина у дверей», — сказал он. «Водитель покажет вам мою визитку». Игры в подпольщиков продолжались. Бедные работники ГБ, непосвященные в тайны функционалов, Будут докапываться, с кем говорил Дима, куда посылал машину, и ничего не смогут выяснить. Я спустился и вышел из башни. С серьезным лицом проверил визитку, которую мне показал водитель. С легкой завистью посмотрел на компанию молодежи, весело не обращая внимания на холод и дождь, шедшую куда-то по улице. Пусть даже они сейчас станут пить кислое пиво в дешевом кафе, все равно им веселее, чем мне. Они не знают, что наш мир всего лишь испытательный полигон. Куда приятнее играть в шпионов чем в подпольщиков. Шпион работает в чужой стране, подпольщик в своей, но оккупированной. Для встречи политик выбрал ресторан с кухней несуществующей страны – Тибета. Впрочем, владельцы ресторана явно не были согласны с мнением китайского правителя. В интерьере присутствовали тибетские флаги и прочие атрибуты государственности. Я невольно подумал, что в этом есть некий символический смысл. Охранник провел меня в маленький кабинет и вышел – Дима уже сидел за столиком. Садитесь. Улыбка у него была напряженной, но дружелюбной. Угощайтесь. Тут замечательная тибетская кухня. Рекомендую тигровые креветки в кляре. Очень своеобразное вино. Тигровые креветки. Несколько секунд я вспоминал учебник географии. Оригинально. И виноград тоже на Тибете растят. Дима пожал плечами. Не бывал. Но это смесь виноградного вина и саке. Так что если и растет, то его мало. Кушайте, Кирилл. Я не стал спорить. Мне хотелось не столько еды, сколько общения, но креветки оказались вкусными. Пожалуй, даже Феликс бы их одобрил, а вино? Ну, по меньшей мере, оригинальным. Политик тоже принялся за еду, ухитряясь одновременно рассказывать о сегодняшнем заседании Думы, где его фракция боролась против принятия антинародного закона, но так и не смогла его заблокировать. С каким-то непривычным цинизмом и усталостью я подумал – что находящаяся в меньшинстве фракция и впрямь может себе позволить бороться против антинародных законов. В общем-то, все фракции, которые в меньшинстве, этим пробавляются. Но стоит им прийти к власти, и что-то меняется. Я открыл дверь в Аркан, беря креветку, заставленный свободным от кляра хвостик, сказал я. А тут и впрямь вкусно. Так вот дверь я открыл. Скажите, кто вам наврал, что Аркан опережает наш мир на 35 лет? «Не тридцать пять, плюс-минус...» «Он отстаёт!» отстает. — Дима осекся, Отпил глоток вина, посмотрел куда-то сквозь меня. «Я понимал, с какой скоростью сейчас работают его мозги. Тугодумы в политике плохо приживаются, особенно в нашей. А еще в ней не место альтруистам. Сейчас Дима пытался решить, в чем может состоять польза от Аркана». «Бесполезно», — сказал я. «Об Аркане можно забыть. Вы что-нибудь слышали о «Земле-один»?» Гипотетический мир, откуда появились первые функционалы, не раздумывая ответил Дима. Его существование опровергают. Он посмотрел мне в глаза. Верно, сказал я. Это и есть аркан. Вы его не сможете использовать в качестве полигона, потому что мы сами полигон. Земля один экспериментирует на тех мирах, которые находит. Каким-то образом им удается направлять их развитие в ту или иную сторону. Вот у нас, как я понимаю, отрабатывается существование сверхдержав. В принципе, эта мысль только что пришла мне в голову, но увидев заинтересованность политика, я тут же принялся ее развивать. Вначале смотрели, что получится при балансе сил между двумя сверхдержавами-антагонистами. Видимо, все, что можно из этого варианта, извлекли. Советский Союз развалили и теперь экспериментируют с Америкой, единственной сверхдержавой. А еще, пожалуй, у нас развивают технику. Не так уж и развивают, попытался возразить политик. Космонавтику практически свернули. Она им не нужна. Если бы на самом деле появились внеземные поселения, они могли бы выйти из-под контроля Земли один. А вот всякая электроника. Ты это точно знаешь? спросил Дима. Нет, предполагаю, может, я ошибаюсь в чем-то. А как твои? Как относятся к тому, что на них опыты ставят? Функционалы? Я развел руками. Не знаю, но боюсь, что возмущаться не станут. Кто их сделал мастерами? Те, земле один. Значит, во-первых, они им признательны, а во-вторых, побаиваются. Кто функционалом сделан, тот свой дар и назад отобрать может. Черт побери, все как у нас, в политике. Дима картинно всплеснул рукой и несколько вымученно рассмеялся. Что же нам делать, а? Такие силы и бесцельно пропадают. Меня, сам понимаешь, интересует одно – «Как бы на пользу стране использовать ваши возможности?» Я пробормотал что-то неопределенное. «Не веришь?» – политик откинулся в кресле. Внимательно посмотрел на меня. «Зря. Власть, конечно, это игра азартная и без правил. Но власть, в отличие от денег, интересна не сама по себе, а только вместе с реакцией окружающих. Власть – это тщеславие. Политика должны либо любить, либо бояться. Но в любом случае уважать и боготворить». «Зачем добиваться власти, если точно знаешь, что в истории останешься трусливым приспособленцем, капитулянтом, рохлей, слабаком? Если тебя вспомнят не за то, что ты сотворил, а за то, что натворил? Неинтересно. Вкусно есть и долго спать проще без всякой политики. Тысячи людей это вовремя понимают и в политику не лезут. Но вот у нас, увы, некоторые выбирают себе политику в качестве бизнеса. Мне это не надо. У меня тщеславие сильнее жадности». «Вы знаете, вам никто не поверит», — сказал я честно. «Никому из тех, кто во власти, не поверят. У нас ведь как все устроено. Люди отдельно, власть отдельно». Мне знакомая заводчица рассказывала, что когда покупать щенка к ней приезжают с рублевки, у нее душа за собаку болит. Потому что простой человек априори считает тех с рублевки ни на что хорошее не способными, даже собаку любить. «Знаю, Кирилл, хоть я и не на рублевке живу, поэтому мне и нужно чудо». «Нужно что-то от вас, функционалов. Сила? А в чем сила?» – Дима улыбнулся. «В мускулах, деньгах, информации сила бывает разной, и надо уметь пользоваться ею во всех видах. Я могу обогатиться за счет иных миров?» «Товары таская через башню, как челнок? Вряд ли. С вас будут снимать пошлины за товар. Знаю, а информации из аркана я не получу. Возможно, ты мог бы помочь мне кое-чем другим?» «Кому морду набить?» – спросил я. «Больше ничего не остается». «Нет, остается. Технология». «Земля самая развитая». «Не совсем. Есть, к примеру, твердь». «Запрещено перемещать из мира в мир неизвестные технологии». «А чей это запрет?» Дима посмотрел на бутылку с вином, но налил себе минеральной воды. «Тех, кто ставит на нас эксперименты?» «Как ты думаешь, Кирилл, разумно ли одной морской свинке говорить другой? Нельзя убегать из клетки, экспериментатор это запретил». «Неразумно, но я боюсь, тут меня не поймут другие функционалы». Политик хмыкнул, поиграл бокалом, сделал глоток. Сказал, «Все то же самое. Когда я начинал заниматься политикой, я думал, что могу чего-то добиться. И для себя, конечно же, и для всей страны. И для всего мира, в общем-то. А потом я узнал правду. Узнал, что наши вожди и американские президенты, все они в мире не главные, что есть мастера, что вроде как они не правят, но к их мнению прислушиваются». Знаешь, воплощенный кошмар у Софила о масонах. Теперь стало понятно, зачем мастерам все это. Как ты считаешь, могу я пойти к президенту и рассказать ему правду? Но откуда мне знать, можете или нет, — сказал я. Меня бы не пустили, вас не знаю. А если серьезно? Я не знаю. Быть может, на самом верху? И так все все знают. И никаких тайн вы не откроете. А если даже откроете, то что? Устроят всемирную облаву на функционалов? Будут термоядерными бомбами садить по башням и подвалам? Что это даст-то? Кто успеет, уйдут в другие миры, остальные затаятся. Вы же их от обычных людей не отличите? Вот что мне в тебе нравится, с чувством сказал политик, что ты до сих пор говоришь их, а не нас, значит воевать бессмысленно. Обычными методами, да? Все равно, что кисель-топором рубить. Вот вы знаете, каковы возможности функционала акушера, Натальи Ивановой, к примеру? Нет. А ведь она, скорее всего, земля один. Придете ее брать, и что произойдет? «Вдруг она зачарует самых суровых спецназовцев и прикажет атаковать вас? Вдруг ее даже атомный взрыв не берет? Обычные функционалы прикованы к какому-то зданию, к своей функции, а вот насчет нее я не уверен. Вы силы этого врага не знаете и узнать не можете. Вы даже не знаете, где они могут сидеть во власти. Придете к президенту с докладом, а он сам с земли один». Я помедлил и добавил. «И откуда мне знать, кто вы такой? Политик Дима. А может быть, вы тоже функционал Саркана?» Дима допил воду. «Вот теперь, Кирилл, ты понимаешь, что такое политика. Мне пора. О счете не беспокойся, все оплачено». Уже в дверях он обернулся и сказал. «Я не Саркана, я наш, земной. Но ты мне не верь, потому что верить нельзя никому». Как говорил старина Мюллер, в 17 мгновениях весны не удержался я. «Верить нельзя никому, мне можно». «Мюллеру, если хочешь, можешь верить», Дима кивнул. «Мертвым можно верить».